Глава 27. Два визита. Мисс Поли не забыла об обещании, которое дала мистеру Пентону. Но ей страшно было даже подумать о том, чтобы написать ему лично или тем более нанести визит. Вот почему сообщить хозяину Пентонского поместья о диагнозе доктора Мида мисс Поли поручила Нэнси. Будь это раньше, такое поручение вызвало бы у Нэнси восторг. еще бы! побывать в таинственном доме мистера Пентона и рассмотреть поближе хозяина. Но теперь ей было так тяжело, что она даже не огляделась вокруг, да и на мистера Пентона почти не смотрела. — Я Нэнси, сэр, — почтительно потупившись, объявила она, когда Джон Пентон вышел в гостиную. — Мисс Харрингтон послал меня рассказать вам про мисс Плеану. Прекрасно, — нарочито грубо произнес мистер Пентон, однако от Нэнси не укрылось, что он волнуется. — Ох, нет, сэр. «Совсем не прекрасно. Напротив, все очень плохо. Вот так я вам и скажу, мистер Пентон». «Плохо?» — всхлипывая ответила Нэнси. «Ты хочешь сказать...» — начал мистер Пентон и, не договорив, умолк. «Да, сэр», — горестно склонила голову Нэнси. «Он говорит, она больше никогда не будет ходить». В гостиной наступила тишина, и они долго не решались ее нарушить.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 «Значит, никогда она больше не будет танцевать под лучами солнца, бедная моя любительница Радуг!» Он снова надолго замолчал. «Надеюсь, хоть сама-то она пока не знает?» — спросил он наконец. «Знает, сэр!» — горестно отозвалась Нэнси. «Все очень скверно вышло. Она все услышала, разрази гром эту кошку!» «Ой, извините меня, пожалуйста!» — тут же спохватилась она. Я просто хотела сказать, что кошка открыла дверь, и мисс Полиана услышала их разговор. «Бедная моя девочка!» — вновь прошептал мистер Пентон. «Ох, сэр, вы бы еще не то сказали, если бы только увидели ее. Нэнси судорожно втянула воздух и продолжала. «Правда, сэр, я и сама ее видела только дважды с тех пор. Но и того было довольно, чтобы мое сердце надорвалось. Понимаете, для нее это совсем новинку. И она все ломает голову, чего не сможет теперь делать». И чем больше она всего такого находит, тем ей становится тоскливее. И главное, сэр, она убивается, что теперь не сможет ничему радоваться. «Ой, вы, может, и не знаете об ее игре?» «Нет-нет, я знаю», — поспешил заверить мистер Пентон. «Но вообще-то она и впрямь почти всем рассказала», — продолжала Нэнси. «Но в том-то и беда, что теперь она сама в нее словно бы играть разучилась. И это ее очень беспокоит. Она говорит, что сколько не ни бьется, никак не может придумать, чему радоваться» когда она не сможет ходить». «Ну, а почему она должна радоваться?» — рявкнул Джон Пентлон. «Да мне тоже так поначалу казалось, сэр». Испуганно переименаясь с ноги на ногу, ответила Нэнси. А потом мне стукнуло в голову, что, сумея она снова чему-то порадоваться, и ей мигом бы полегчало. Вот я и решила ей напомнить. «Напомнить? О чем ты там могла ей напомнить?» — кинув на Нэнси исполненный ярости взгляд, спросил Пентлон. «О том, как она других учила играть в свою игру». Ну там миссис Сноу и остальных сами ведь знаете, но наша крошка мой якненочек, она только заплакала и сказала, что когда с ней случилась эта беда, все стало как-то по-другому, чем раньше. Она мол теперь поняла, что одно дело учить других инвалидов на всю жизнь, как радоваться, и совсем другое, когда сама становишься инвалидом. Сколько наша крошка не твердила себе, как рада, что другим людям легче, чем ей самой, ей от чего-то легче так и не стало. И она по-прежнему не может думать ни о чем, кроме как о том, что никогда больше не встанет и не пойдет. Нэнси замолчала. Молчал и мистер Пентон. Он сидел в кресле, закрыв руками лицо. «Но тогда я ей напомнила, — глухо продолжала Нэнси, — как она раньше все твердила мне, что чем труднее приходится, тем интереснее игра. Но она сказала, что и на это теперь глядит по-другому» потому что теперь смекнула, что когда и впрямь трудно. Играть-то совсем не хочется. «Но я должна идти, сэр», — неожиданно объявила она и поспешно побежала к двери. У самого порога она обернулась и робко осведомилась. «Видать, сэр, я не могу признаться мисс Пляне, что вы снова виделись с Джимми Бином?» «Очень бы удивился, если бы ты смогла об этом сказать, когда я его не видел», — буркнул мистер Пенттон. «А с какой стати тебя это интересует?»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 — Ну вот, сэр. Словом, она хотела еще раз привести его к вам, чтобы вы сами убедились, какое это чудесное присутствие ребенка в доме. Но теперь она не может, чтобы этот автомобиль гром разразил. Ой, простите, сэр. Ну, до свидания. Быстро прикрыв за собой дверь гостиной, Нэнси миновала холл и выбежала на улицу. Вскоре о болезни пылианы знали уже почти все в свиле Никогда раньше город этот не проявлял такого дружного сочувствия. Многие успели познакомиться с Полианой, а те, кто не знал ее лично, все равно были наслышаны о ней. И, встречая ее на улице, словно заражались от нее радостью, ибо ее веснушчатое личика почти всегда заряла улыбка. Многие знали об ее удивительной игре. Словом, одна мысль о том, что никогда больше по улицам городка не пробежит эта чудесная девочка, заставляла всех роптать на судьбу. Обсуждая горестные известия в кухнях, гостинах, на задних дворах женщины, не таясь, плакали. На перекрестках, в кафе, магазинах тоже новость обсуждали мужчины. Многие из них тоже плакали, но только украдкой. Когда же вслед за известием об ужасном диагнозе доктора Мида зашелся рассказ Нэнси, как убивается бедная девочка, что больше ничему радоваться не сможет, Люди стали проявлять еще больше сочувствия. Как это часто бывает в подобных случаях, многим друзьям Пыляны одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Вот так и получилось, что Харингтонское поместье, к великому изумлению хозяйки, превратилось в некое место паломничества. Мисс Поли стало казаться, что будто она только и делает, что принимает визиты. Причем многих из визитеров она почти не знала. Мужчины, женщины, дети... Мисполи даже представить себе не могла, сколько у ее племянницы было знакомых. Одни из них заходили в гостиную и позволяли себе минут на десять присесть. Другие стояли у крыльца теребя от смущения сумочки, если это были женщины, или шляпы, если это были мужчины. Некоторые передавали поляне книги, букеты цветов или какое-нибудь лакомство. Иные открыто плакали, другие, отвернувшись в сторону, принимались нарочито громко сморкаться. Но сколько бы по-разному не вели себя многочисленные посетители, все они в подробностях расспрашивали о девочке и просили передать ей несколько слов, которые неизменно озадачивали мисс Поли. Первым явился Джон Пентман. На этот раз он же был без костылей. «Не вижу необходимости говорить вам, как я потрясен и расстроен», — с места в карьер начал он. «Но неужели ничего нельзя сделать?» «Мы стараемся делать все, что возможно», — устала отзвалась мисс Полли. «Мистер Мид прописал лекарства, которые могут помочь. Доктор Уоррен с точностью выполняет все его предписания». Но, к сожалению, мистер Мид почти не оставил надежды. Джон Пеннон вдруг вскочил со стула и, поклонившись, направился к выходу. Это могло бы показаться странным, ведь он всего минуту назад приехал. Однако, едва взглянув на его плотно сжатые губы и разом побледневшее лицо, мисс Полли все поняла». Дойдя до двери, мистер Пеннон резко повернулся. «Я хочу... Мне нужно, чтобы вы передали от меня Полиане. Скажите ей, пожалуйста, что я виделся с Джимми Бином. Теперь он будет моим мальчиком. Скажите ей, возможно, это ее обрадует, что Джимми теперь будет жить у меня. Возможно, я усыновлю его». Тут знаменитое самообладание покинуло мисс Харрингтон и она, не помня себя, воскликнула. «Вы? установите Джимми Бина?» Джон Пенглун чуть вздернул подбородок. «Да, я сделаю это. Думаю, Поляна меня поймет. Непременно расскажите ей. Надеюсь, она будет рада». «Да-да, конечно, пробормотала мисс Поли. Спасибо». Джон Пенглун поклонился и вышел. А совершенно потрясенная мисс Поли долго еще стояла посреди гостиной, и не сводила глаз с двери. Она все еще ушам своим не верила. Джон Пентон усыновит Джимми Бина? Богатый, независимый и мрачный Джон Пентон, за которым установилась прочная репутация скряги и невероятного эгоиста, усыновит мальчика? И какого мальчика? Огромным усилием воли мисс Харрингтон заставила себя оторвать изумленный взор от двери гостиной и поднялась в комнату Полианы. «Мистер Джон Пендл только что был здесь Полиана», насколько могла спокойно, объявила она. «Он просил передать тебе, что Джимми Бин будет теперь жить у него. Он сказал, что ты будешь рада, когда узнаешь об этом». Грустное лицо Полианы вмиг озарилось. «Рада?» — неуверенно переспросила она. Уда, тете тетя Поли. наверное, я рада. Я так хотела найти дом для Джимми, а у мистера Пендуна просто чудесный дом. И за мистера Пендуна я тоже рада. Вы понимаете, тётя Поле, ведь теперь у него будет присутствие ребенка, Присутствие чего? Полина покраснела. Она только сейчас вспомнила, что так и не рассказала тете, как мистер Пендун предлагал удочерить ее. Теперь ей еще меньше, чем раньше, хотелось рассказывать. Она боялась, как бы тетя не подумала, что она и впрямь раздумывала, не оставить ли ее ради мистера Пентуна? Ну, присутствие ребенка. Мистер пенно сказал мне однажды, что настоящий дом невозможен, если нет руки и сердца женщины и присутствие ребенка. Ну да, я понимаю, очень ласково ответила тетя Поле. и она действительно поняла гораздо больше, чем предполагала Полиана. Теперь-то ей стало ясно, какой напор выдержала Полиана когда мистер Пентон вознамерился превратить груду серых камней в настоящий дом. «Да-да, я все понимаю», — повторила она, и на глаза ее навернулись слезы. Опасаясь, как бы тетя не продолжила эту тему, Плиана поспешила увести разговор от дома на Пентонском холме и его хозяина. «Доктор Чилтон тоже говорит, что без руки и сердца женщины и присутствия ребенка не может быть дома». Мисс Поли вздрогнула. «Доктор Чилтон?» «Откуда ты знаешь, что думает о настоящем доме доктор Чилтон? Он сам мне сказал в тот раз, когда я была у него. А потом еще сказал, что живет не в доме, а просто в комнатах». Мисс Полли вдруг отвернулась и сосредоточенно уставилась в окно. «И тогда я спросила у него», — продолжала девочка, «отчего же он не возьмет руку и сердце женщины не устроит настоящий дом?» «Пляна!» Резко повернулась к ней мисс Полли, и та заметила, как красиво у нее зарумянили щеки. И когда я спросила, лицо у него стало такое грустное. «Что же он тебе ответил?» — с натугой проговорила мисс Поли. Ну, он долго молчал, а потом ответил, что не так просто добиться руки и сердца, даже если очень стараешься. У мисс Поли щеки разгорелись еще сильнее, она принуждена была отвернуться к окну. Тогда-то я убедилась. мистер Чилтону нужны рука и сердце женщины». Жалко, что он не может добиться. Ну, ты это откуда знаешь, Полиана?» А он на следующий день сказал еще кое-что. Он это очень тихо сказал, но я все равно услышала. Он сказал, что отдал бы все на свете, только бы получить руку и сердце одной женщины. Тетя Поле, «Что случилось? Тетя Поля!» – закричала девочка, ибо тетя Поле поднялась на ноги и чуть ли не бегом побежала к окну. «Все в порядке, милая». «Я просто решила поменять положение этого хрусталика», – ответила тетя Поля, у которой теперь горели не только щеки, а все лицо.